Глава 16 Это я вела-то себя безобразно? Ну-ну. Гнилая натура муженька опять проявилась во всей красе. Я только защищалась от насилия и бесчинства и имела на это право. А вот он, похоже, не понимал этого. Я промолчала и села за стол. Тут же Лакей поднес ко мне большое блюдо с разнообразным холодным мясом. Свинину и говядину на завтрак? Сильно. Я окинула взглядом графин с белым вином, закуски и трехъярусную фарфоровую этажерку с миниатюрными пироженами, что стояла передо мной. Таким завтраком точно можно угробить желудок. «Я бы хотела каши, если это возможно», — сказала я вежливо слуге. «В моем доме не подают кашу», — процедил граф. «Это грубая еда для нищих и плебеев». «Как раз мне подходит. Я же и нищая девчонка». Ответила я, усмехнувшись, напомнив ему вчерашние слова. Муж походил на взъерошенного петуха, выгнанного из курятника. Заплывшее лицо, красные глаза. Видимо, плохо спал и перебрал вчера с вином. Тяжелая жизнь, так сказать. Праздное безделье, куча любовниц и жена, не желающая присмыкаться. Видя, что назревает скандал, лакей быстро произнес. «На кухне есть рисовая каша, мадам. Ее варили для слуг». «Мне принести ее, госпожа?» «Да, принеси, пожалуйста», — согласилась я. Слуга торопливо вышел под злобным взором Дебриена. Мы остались одни, и Рауль тут же начал словесную атаку. «Зачем ты явилась, Сисиль? «Неужели раскаялась в своем наглом поступке и решила извиниться и принять меня в своей спальне?» «Сударь, я приму вас в спальне только тогда, когда вы оставите в покое всех своих знакомых дам. Будете мне верны и почтительны» но и то не могу пообещать, что прощу вас». «Что? Ты простишь меня? Ты ставишь условия, Сесиль? Да как ты смеешь, нахалка! Не собираюсь я извиняться, и уж тем более не твое дело мои!» Он замялся, видимо, не зная, как обозвать своих пассий. «Ваших любовниц вы хотели сказать, сударь?» «Да! Так я и думала. Наша совместная жизнь невозможна, я думаю. Потому вижу только один выход — развод». «Развод?» – опешил граф, он явно был озадачен. Поди считал, что все дамы жаждут стать его женой. Но я была не все. «Нет, никакого развода! Я не опорочу свое имя этим гнусным действом!» Вполне справедливое действие в нашей ситуации, а гнусными были его шашни с любовницами. В этот момент появился слуга с большой миской каши. Это немного разрядило накаленную до предела обстановку. Рауль молчал, гневно поедая меня глазами, а я же попробовала разваренную рисовую кашу, которая оказалась вполне съедобной. «Я хотел уведомить тебя, Сесиль!» Наконец произнес муж, уже немного остыв. «Я нынче уезжаю. К отцу в Леон. Мне надо уладить с ним кое-какие денежные вопросы. Я еду с вами?» — напряглась я. «Нет, ты мне ни к чему. Останешься в Париже присматривать за домом и слугами». Я просияла от радости. Муж уезжает, и я буду предоставлена сама себе. Лучшего подарка судьбы придумать было сложно. Надолго вы едете? На месяц, не более. Надеюсь, ты будешь вести себя скромно и благочестиво. Намек мужа я поняла. Он судил по себе и, видимо, считал, что едва я останусь в одиночестве, сразу побегу искать себе любовника. Или как? Леопольд, наш мажордом. «Проследит за тобой». «Так еще и не доверял мне. Слуга, видимо, все будет докладывать ему о моем поведении». «Вы оставите мне содержание, Рауль? Я хочу заказать несколько новых платьев». Я помнила слова горничной, которая скривилась, говоря о моих несчастных трех платьях. «Зачем? Ты будешь сидеть дома, ведь подруг и знакомых в Париже у тебя нет», так сказала твоя мачеха. «Новые наряды тебе ни к чему». «Оказывается, мой муженек еще и жмот. Жить в таком шикарном доме и не купить молодой жене платья Я уже не говорила о драгоценностях, которые были обязательными для любой светской дамы. Как скажете, поморщилась я и решила еще попробовать. А если вы уезжаете, я могу распоряжаться слугами?» «Конечно», — кивнул он и даже благодушно улыбнулся. Видимо, ему пришлось по душе то, что я не стала спорить по поводу новых нарядов. «Наверняка думал, что я закачу истерику. Но сейчас у меня были дела поважнее, платьев Могу и увольнять, и приглашать на службу тех, кого выберу сама?» Задала я тут же новый вопрос. «Почему нет? Ты все же моя жена. Леопольд скажет тебе, сколько сантимов положено на жалование каждого из слуг. Ты не должна тратить больше этого». «Прекрасно!» — улыбнулась я в ответ. Я даже знала, кто вылетит из этого дома первым, едва граф уедет. «Сисиль, мне нравится, когда ты не споришь и спрашиваешь меня, как сейчас, с почтением». Молчаливая послушница-жена-затворница, видимо, была идеалом Дебриена. Но это было не почтение, а небольшая хитрость, чтобы получить то, что я хотела. «Помню, как увидел тебя в первый раз», — вдруг заявил граф, отпивая горячий кофе из фарфоровой чашки. «В доме твоего батюшки. Ты была так чиста и невинна, совсем девочка. Я замерла. Это уже было интересно. Может, удастся узнать больше о моей прежней жизни? Это было давно. Сказала я фразу, которая точно не вызвала бы подозрений. Десять лет назад. Ты же помнишь, как мы были дружны с твоим отцом? И на его смертном одре я обещал, что позабочусь о тебе. Оттого вы женились на мне». «Осторожно предположила я. Батюшка взял с вас слово?» «Да. Я же говорил тебе о том. Он сказал, что со мной ты будешь под защитой и уважаема». В этом я, конечно, сомневалась. Никакое положение в обществе не компенсировало мужа-развратника и жмота. Но, видимо, у моего отца были свои мотивы. И это объясняло, зачем Дебриен взял меня замуж. Слово, данное моему батюшке перед смертью. «И благодарна вам за это, граф!» Ответила я то, что точно бы понравилось Дебриену. «Надеюсь, вещи батюшки, что остались после его кончины, ты так и хранишь, Сесиль!» «Вещи батюшки?» «Я не понимаю, о чем вы!» «Как же!» «Я сам видел!» «Большая шкатулка с письмами твоей матушки и его дневник, а еще драгоценности твоей матери!» «Барон Савиньи сам мне все это показывал!» «Разве мачеха не отдала их тебе?» «Вроде нет», — ответила я, нахмурившись. «Может, и отдавала, но я-то не знала об этом. Я только вчера попала в это тело». Но внутренний голос тут же прошептал, что шкатулка моего отца, барона Савиньи, осталась в жадных руках мадам Жоржетты. «Ты должна непременно поговорить с Жоржеттой и потребовать шкатулку. Это твое наследство, так желал твой отец Сесиль. Не дело оставлять драгоценности этой ушлой мадам». Она продаст украшения твоей бедной матушке и заберет деньги себе. Если уже не сделала этого. А ведь они по праву твои.